В январе 1968 года автор этой книги получил письмо от одного из наиболее проницательных английских публицистов периода Второй мировой войны Александра Верта. В нем есть интересные строки о Черчилле. Черчилль писал Верт: фигура, конечно, скорее одиозная. Интервенция, Второй фронт, Фултон и еще хуже его выступление в Ланд-Удно в 1948 году в пользу превентивной войны. Но, с другой стороны, его роль в 1940 году была крайне положительной. Если бы он не заменил Чемберлена, то я не исключаю возможности похабного мира с Гитлером. Хотя народ Англии держался хорошо, на верхах было больше пораженчества, чем обычно думают. Возьмите, например, герцога Виндзорского, бывшего короля Эдуарда VIII. Были, кроме того, в Англии мюнхенцы, кандидаты в английские Петены и Лавалии и прочие. Если бы не Черчилль, то они бы, несомненно, подняли голову. Пораженчество было и у некоторых левых. Весной 1940 года Черчилль сделал важнейший в его политической жизни шаг, решив продолжать войну против Германии и вступить для этой цели в союз с СССР и Соединенными Штатами Америки. В Англии возник единый фронт, в котором народ объединился для отпора смертельному врагу, а Черчилль превратился из руководителя консервативной партии в национального военного лидера. Свою отвагу и целеустремленность он черпал в непреклонной решимости, мужестве и упорной воле к победе над фашизмом. проявленных миллионами англичан в годы Второй мировой войны. В сердцах русских людей живо чувство глубокой признательности к английскским воинам, принимавшим участие в сражениях Второй мировой войны, рабочим, ковавшим оружие и для Англии, и для отправки в СССР, морякам, совершавшим трудные рейсы в северные советские порты, к английской общественности, требовавшей своевременного открытия второго фронта. и собиравший средства в Фонд помощи России, который тогда возглавляла Клементина Черчилль. «Мужчины королей судят по критическим моментам их жизни», — писал Черчилль. Эти слова в полной мере могут быть отнесены к нему самому. Отважный шаг, сделанный Черчиллем весной 1940 года, спас Англию от верного разгрома и дал ей возможность закончить войну в рядах победоносной антифашистской коалиции. Успех Черчилля объясняется тем, что его действия в тот период наилучшим образом отвечали национальным интересам Англии, интересам ее народа и поддерживались народом. Это был наивысший триумф Черчилля. принесший ему мировое признание как великому государственному деятелю 20-го столетия. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Владимир Самойлов.